Ну, этому будет уже 17 лет. В тот год еще Филин каждую ночь кричал на вершине пирамиды Хуфу -ху, Хеопса. Чего же он кричал, святой отец? Спросила египтянка. Худо предвещал стране фараонов, был ответ. Филин, говорят, кричал и в Иерусалиме, на Сионе. Перед тем, как были разрушены стены нашего святого города, вот этим нечестивым римлянином, голову которого поднесли на блюде римскому цезарю, вмешалась в разговор старая еврейка из толпы. Это и Егова покарал нечестивца. «Ну, бабуся, наш бог, великий Апис, посильнее будет вашего и Еговы», презрительно заметил воин. «Это бык-то сильнее и Еговы. Вспыхнуло было еврейка. Возражение это, по всей вероятности, дорого бы стоило старые еврейки, если бы в эту минуту на площади не показалась группа всадников. Под ними были прекрасные лошади, а богатое одеяние и вооружение всадников показывали, что это были не египтяне и не римляне, Всадники направлялись к той половине дворца фараона, в которой находился цезарь со свитой, с телохранителями и ликторами. «Это властители иудеи», — сказал жрец. О, он рядом с отцом идет Ирод на белом коне», — заметил воин. «Я тотчас узнал его». «Какой он еще молоденький!» — удивилась старая еврейка. «И какой красавец!» решила египтянка. «Ох, быть худу, быть худу!» Укоризненно качал головой молодой жрец, провожая глазами группу иудейских всадников. Никогда еще Египет не видел, чтобы чужеземец осмелился приблизиться к великому богу Апису. А теперь, видите ли, римлянин не только предстанет пред лицом сына пта но и будет венчать на царство любимую дочь божества. Бедная сиротка Клеопатра. Уж лучше бы не наставал этот роковой для Египта день. Но день этот настал. От дворца фараонов, как бы между живою и волнующуюся изгородью из множества тысяч народа, едва сдерживаемого воинами и мацаями, медленно двигалась торжественная, поразительная своим великолепием процессия. Народные толпы покрывали не только дворцовую площадь и соседние улицы, но и крыши домов, купола храмов, спины гигантских сфинксов, бесконечные аллеи которых тянулись до самого храма бога Аписа на западной стороне города, в соседстве с песчаной пустыней. Процессию открывают два римских знаменосца. На высоких тонких древках ярко блестят две золотые птицы, С распростертыми как бы для боя крыльями. Это римские легионные орлы, которые своими металлическими крыльями облетели всю тогдашнюю вселенную. Несут их как святыню два рыжих великана, которые еще маленькими были вывезены из глубины Скифии, выросли и воспитались в Риме при доме Цезаря и потом не покидали своего повелителя во всех его бесчисленных походах. Точно живые сфинксы слышатся в толпе одобрительный шепот. За живыми сфинксами следуют два оркестра музыки, египетский и римский, которые поочередно оглашают воздух то дикой мелодией боевого египетского клича, то победными маршами воинственного Рима, эху которых вторили когда-то роскошные долины Галлии и мрачные горы Иберии и непроходимые леса Германии. Вслед за музыкой медленно выступают высшие сановники и жрецы Египта в белых мантиях, а рядом с ними римские военачальники в блестящих шлемах и латах, из которых на некоторых виднелись рубцы от ударов парфянских мечей и гальских копий.